Гларион Михайлович Никитин, владетель сельца Аникеева, все еще не ложился, невзирая на поздний час. Или ранний. Дело шло к рассвету. На столе догорала уже шестая свеча. Гусиное перо неторопливо выводило по коричневатой бумаге буквицы полуустава. Лицо помещика было задумчиво и печально. За минувшие девять лет Митшин отец сильно постарел. Ему шло к 50, по тем временам почтенный возраст. В светло-русых волосах просить была не очень заметна, но усы и борода стали почти сплошь белыми. Посеред чела легла глубокая морщина, какие обычно украшают в старости лбы философов и мыслителей. Однако глаза у дворянина были ясны, Спина пряма, зубы белы. Все эти годы он жил точно так же, как живали его предки. Бытье помещика измерялось не календарем, а севом, козьбой, сбором урожая. Годы делились на тощие и тучные. В старину по иссякшей молодости не вздыхали, а наступление старости не страшились. Ибо чем золотая осень хуже зеленой весны? Один возраст приходил на смену другому, естественно и без сожаления. От своего друга-священника Ларион Михайлович унаследовал обширную библиотеку. Тогда говорили «Вивлеофеку» и одинокими протяжными вечерами приохотился к чтению. Потом, понемногу вступив в пору зрелости, которая даже у склонных к мудрости мужчин начинается не ранее 45-летия, он захотел и сам, по примеру достославных Плутарха, Сенеки или Осипа Флавия, оставить потомству воспоминания о своей жизни, то есть воплотить несбывшуюся мечту покойного отца Викентия. Чем может смертный человек, когда обратиться в ничто, продлить свою жизнь в веках? «Потомством», — ответит многие. «Но то будет жизнь сыновей и внуков, а не Лариона и Никитина». «Деяниями?» «Однако любой поступок подобен семени, из коего еще неизвестно, что произрастет, на добро или на худо». «К тому же о твоих деяниях люди будут судить по-своему, не понимая твоих побуждений». И перевирая их. Оттого Ларион Михайлович не жалел, что не выпало на его долю больших свершений. Что они? Тлен и чета. Толь события, совершаемые в человеческой душе, только они Богу истинно важны. Кто сумел себя победить, тот победил зло во всем мире. В этом с годами Никитин Старший все более уверялся. Самый надежный способ свою настоящую, то есть умственно-духовную жизнь донести до потомства, изложить, что думаешь и что чувствуешь, на бумаге. Минуй хоть сто лет, хоть двести, но возьмет неведомый послежитель исписанные тобою листки, смахнет с них вековую пыль, И услышит твой голос. Предстанешь перед сим далеким чтецом, как живой, и даже лучше, чем живой, ибо будешь лишен всего примесного, суетного. Деятелей-то в гистории было много, даже чересчур, а мужей здравомыслящих и пишущих всего горстка. Название своему труду помещик придумал очень хорошее. «Записки Лариона Никитина для пользы сына». Не дерзкое, мол, если никому другому сия писанина не сгодится, так хоть сын родной пользу найдет. Умный человек отличен от глупца тем, что умеет учиться на чужих ошибках. А Дмитрий, слава Господу, вырос не дурак, Слишком прям, негибок, что для выживания большая трудность, но такова уж вся их порода. Никитины испокон веку гнуться не умели. Нынешней ночью Ларион Михайлович как раз про это писал. Много раз обдуманная, выстраданное. Глава называлась «О гибкости и негибкости». Предостерегая обо всех опасностях негибкости сына, а вместе с ним и прочих юных дворян, кто когда-нибудь прочтет наставление, сочинитель вместе с тем призывал не отклоняться от драгоценного этого качества. «Мир русский подобен плетню, да не посмейся над всем низменным сравнением», — выводила твердая рука помещика. Огоражен сим плетнем дивный вертоград, имя коему Россия. Колье в плетне дворянства, прутья сплетенные простой народ, крестьяне да посадские. Царское величество и государство, врата, которые что надо впустит, а что надо выпустит. Вера с церковью, дивноцветные вьюны, Коими увита сия изгородь, ибо без веры и радости Зачем все на свете и нужно бы? Гибкость назначена прутьям и вьюнам, Коль им же пагубна. Согнись они, и вся ограда упадет. Будь крепок, сын мой, хоть сломайся, да не гнись, Слушай Бога и совесть, служи Отечеству». Не уподобляйся таким, кто пред троном присмыкается, подачек выпрашивает. То не истинные дворяне, то дворня. Богатства не желай, дворянину быть слишком богатым стыдно и вред. Него с роскошью нам враги. Имей довольно, чтоб достойный несть родовое имя, чтоб конь был хорош и оружие доброе. Чтоб холопы твои с голоду не помирали, сверже всего сего, злато-серебра не скапливай. Дописал до этого места и забеспокоился. Обратил взор за окно. Ах, сыне, сыне, тамуль тебя учу? Да и кто я таков, чтоб поучать? Много ль в жизни достиг? Прав я, аль нет? — вопросил Ларион Михайлович тьму за окном. И тьма не с ответом. Из нее в оконницу всунулась чудная башка. По кудрям судить девка, простоволоска растрепанная, однако с усишками и с дерзновенную рожью. Без, Бес!» — закрестился помещик, но башка разинула рот и молвила. «Ларион Михайлович!» «Я это, Алешка, папа Викентия, сын. Митрия привез. выйти ста тихо, чтоб не видал никто».